Коснемся еще одной грани взаимоотношений родителей и детей на следующем примере. Дочь хорошо закончила институт, появились интересные предложения по работе. Она жила вместе с матерью, и, естественно, мать ей помогала материально. Через некоторое время у девушки появились сложности с работой, а потом ее вообще уволили. Интуитивно ощущая, что мать как-то мешает ее реализации, девушка переехала в другой город и нашла интересную работу. Мать напряглась? и стала помогать еще больше, ведь расходы увеличились. У девушки снова возникли сложности, и она опять осталась без работы. Причина всех этих событий в нарушении принципа. Детям материально можно помогать только до их выхода в самостоятельную жизнь, а дальше пусть они сами зарабатывают. Я уже говорил о том, что животные зачастую мудрее человека в этих вопросах, а не кормят своих детенышей только до определенного возраста. А избыточные материнские человеческие чувства, жалость, делают свое пагубное дело. Нужно помнить простую истину. Если родители дали взрослому ребенку 100 рублей, то он потеряет, не заработает, тысячу. То есть в 10, а может быть и в 100 раз больше. Мать одна воспитывает ребенка. Сегодня это очень распространенный случай. Главной причиной такого положения является избыточное материнское чувство. Женщина переводит энергии женственности в энергии материнства и не звучит как женщина. В ее системе ценностей мужчина не на первом месте, поэтому он не придет в это пространство, а если и появится, то ненадолго. И женщина удивляется тому, что мужчины никак не задерживаются и обвиняет их в непостоянстве. Это известная аксиома «неполные конфликтные семьи есть результат повышенной любви к ребенку, нарушение системы ценностей в семье». А конфликты в семье и неполная семья запускают в жизнь следующий виток проблем, еще более нарушая развитие личности ребенка. В результате в жизнь выходят дисгармоничные дети и начинают творить свою жизнь по образу и подобию родительскому. Многие женщины говорят «да, я люблю мужа», а он все равно пьет. А что лежит в основе такой любви? А когда начинаешь смотреть внимательнее, то открывается, что любовь-то стоит на жалости к мужу, а не на уважении к нему. Еще раз вернемся к жалости, этому бичу человеческих отношений. Жалость питается энергиями материнскими, а уважение растет с ростом женских энергий. Жалость проявляется к слабым. Жалея, проявляя материнские качества, женщина унижает мужчину, заведомо ставит его ниже себя, а потом предъявляет к нему претензии что он не может реализоваться в жизни. Именно от женщины-мамочки пошло выражение «жалею, значит, люблю». Жалость — это простой и объективный тест на наличие в женщине избыточного материнского чувства. Сложность вопроса заключается в том, что внешне все выглядит естественно. Мать заботится о ребенке, переживает за него, расстраивается, если с ним что-то происходит. А как же иначе? Не заботиться, не переживать? Во-первых, все должно быть в меру. Во-вторых, все отношения с детьми нужно строить не на жалости и не на чувстве собственности «это мой ребенок», а на понимании того, что это самостоятельная душа, и она пришла прожить свой опыт, а задача родителей заключается в том, чтобы создать необходимые условия и наибольшую свободу для приобретения опыта. Когда глубоко соприкасаешься с семейными отношениями, причем в большом количестве, консультирование требует очень глубокого погружения во весь спектр отношений, можно увидеть интересные вещи.